Разве так можно? Да я здесь при чем? Ты же сама видишь, что ее голову в нескольких местах прорубили чем-то вроде топора. И кровище здесь, как в мясном цехе. Смерть наступила примерно между семью и девятью часами утра, точнее, скажу после вскрытия.